«Юэль!» Он все еще сидит на парковке с осен. смотрит на маме на окно. Секунду назад он видел там Нину. О чем они говорили? Мама и ей рассказала? Откуда мама знает? «Хватит думать об этом, Юэль! У тебя отходняк! Ты все равно ни к чему не придешь, только тревога усилится!» «Конечно же, она не знает! Это все твое воображение!» Юль закрывает глаза. С силой трёт их, замечает множество пестрых точек на черном фоне. Они выплескиваются, меняют форму, приближаются к нему и снова отдаляются. Юль продолжает сидеть, борется с желанием отправить сообщение к Кате. И вдруг подскакивает от резкого постукивания в боковое стекло, Девушка, которая работает в соснах, серьезно смотрит на него, наклонившись вперед и уперевшись одной рукой в крышу машины. В поле зрения продолжают танцевать точки, прозрачные в белом свете с улицы. Юля пускает стекло. В перегревшемся мозгу с бешеной скоростью несутся мысли, но теперь в другом направлении. Что-то случилось, что-то с мамой. «Простите за беспокойство», — извиняется девушка я хотела спросить, не угостите ли вы меня сигаретой? Я забыла свои дома и не успеваю сбегать и купить до начала работы». «Конечно». Юль выходит из машины. Достает пачку из кармана джинсов и вытаскивает две смятые сигареты. Девушка улыбается ему и выпрямляет протянутую ей сигарету. Улыбка полностью меняет ее лицо. Строгие черты внезапно становятся мягкими. Девушка напоминает Юлю, Нину в молодости. Кажется, что перед ним стоит ее темноволосый двойник. «Так почему вы здесь сидите?» спрашивает девушка, затянувшись. юль качает головой. Он не может придумать толковый ответ, поэтому решает сказать правду. «У меня сегодня плохой день». «В этом месте таких дней много», говорит девушка, прислонившись спиной к машине. юль смеется и тоже закуривает. «Я догадываюсь». Они курят молча. Девушка совершенно точно не из тех, кто изображает ту служливость, но она Юилю нравится. «Мама сломала руку накануне Митсамара», — говорит он. «И до меня не могли дозвониться все выходные». «Знаю. Это я ездила с ней в больницу. Мы с вами говорили по телефону сегодня утром». юль краем глаза косится на собеседницу. Задумывается, а был ли он вообще в состоянии формулировать полноценные предложения, когда снял трубку. «Спасибо, что позвонили». «Не за что. Это моя работа». «Очень жаль, что пришлось сообщать вам плохие новости. По телефону мне показалось, что у вас и без того все сложно». Юэль отводит глаза. «Ужасно типично, что вы не могли найти меня все выходные». «Не переживайте из-за этого», — говорит девушка. Вы же приезжаете почти каждый день. Знаете, к скольким старикам не приезжают вообще никогда? Больше мне особо нечего делать. И все же людям наплевать на своих стариков. Знаете, что несколько лет назад пришлось изменить закон о похоронах? Юль мотает головой. Сейчас похоронить умершего необходимо в течение месяца. Раньше люди оставляли своих родственников в морге на целую вечность, потому что похороны не вписывались в их грёбаную жизнь. Юль не знает, что ответить, но девушка и не ждет его реакции. Мы постоянно это наблюдаем. Я хочу сказать, что людям наплевать на своих родственников еще при их жизни. Здесь находиться нелегко, понимаю, и я стараюсь никого не судить, но хоть иногда вообще-то можно приезжать. Это так много значит для стариков. Хорошо, что вы сейчас здесь. Мне нужно многое наверстать. Надо было навещать мать, пока она еще была здорова. Девушка пожимает плечами. «Сейчас этого уже не исправить. Просто не будьте так жестоки по отношению к себе». Она тушит сигарету о подошву и прощается. Оставляет Юиля одного у машины. «Я даже не знаю, как вас зовут!» — кричит он ей вслед. «Горана!» «Юэль!» «Знаю! Спасибо за сигарету!» Гора бросает окурок в пепельницу на стене и исчезает за входными дверями.